Глава в о с ь м а Званый ужин был назначен на шесть вечера. В этот раз опаздывать я не планировала, потому что для меня это всё ещё было странным и недопустимым. Вдруг гости подумают, что я какая-то непунктуальная особа, которая считает себя лучше других и может позволить задержаться на полчаса-час. Но злодейка-судьба решила сыграть со мной злую шутку. Весь день, как только встала на ноги, я намывала дом. Конечно, уборка и так происходила здесь раз в два дня, но тщательное вычищение всех углов никто не отменял. Так что я почти четыре часа возилась с тряпками и бытовой химией, орудовала пылесосом и ёршиком, натирала зеркала до блеска и даже выхлапывала ковры. После двухкомнатной квартиры, которую мы с Оксаной убирали на пару, немаленький частный дом показался настоящим полем боя. Я была буквально без сил после генеральной уборки и... уснула. Всего на секундочку прилегла на диван, а глаза открыла через два часа, когда время едва перевалило за пять. Что называется, сгорящей задницей. Я начала носиться по дому в поисках одежды, которую погладила утром для выхода в свет. Наспех я закинула в себя бутербродов, чтобы на званом н вечере вести светские беседы, а не выискивать среди толпы горничных с закусками. Мысли о замысловатой прическе уступили место в попыхах накрученным локонам. В макияже я стала привершенцем натуральности, и за неимением времени надела не дорогущий ювелирный комплект, а первую попавшуюся цепочку с кулоном. В общем, я надела на себя красивую женщину вместе с атласным платьем вишневого оттенка, сунула ноги в бежевые лодочки и поспешила на званный ужин. Откуда ни возьмись, появилось волнение. Я и не думала переживать. С частью гостей я уже знакома, Арсений будет рядом и поможет, если что-то пойдет не так. И прием, в конце концов, не в мою честь. Внимание будет отдано Андрею, а я стану лишь спутницей его младшего брата, с которой из вежливости подойдут познакомиться. Лаура, да вы сегодня решили заполучить все внимание? На входе в дом со мной поравнялись Кристина и Юрий. Мужчина был равнодушен к происходящему. Создавалось впечатление, что он надел смокинг и пришёл сюда, только чтобы жена не выедала ему мозг. Зато Кристина решила показать себя во всей красе. На женщине было многослойное платье из фатина с кожаными вставками, ювелирный комплект, который выглядел как восьмое чудо света. А как ей сделали такую прическу, я даже предположить боюсь. На её фоне я ощутила себя серой мышью, которая пришла в домашнем. Всё внимание, которое не заберёте себе вы, потрясающе выглядите и смотритесь вместе отлично. «Большое спасибо. Слышал?» Женщина дёрнула мужа за рука в пиджака. «Отлично! А не «Зачем мне этот смокинг?» В прихожей гостей встречал садовник Игорь. Точнее, сегодня в классическом костюме и белых перчатках он был кем-то вроде дворецкого. Наверное, Ксюша уже успела влюбиться в него второй раз. Нас проводили в гостиную, где начали собираться гости. Кого-то я узнавала, кого-то видела впервые. Да, мы сегодня выводили в свет свои лучшие наряды. а мужчины не упускали возможности продемонстрировать золотые запонки или швейцарские часы. В толпе гостей глазами я выискивала Арсения, но в доме его не было. Тогда Юля, видя мою растерянность, прошла мимо с подносом закусок и шепнула, чтобы я посмотрела на л е т н ю ю террасы у бассейна. Признаться честно, я не знала, что здесь есть выход на летнюю террасу, а тем более бассейн. Но, как оказалось, все это имелось. «Арсений!» Я наконец-то нашла мужчину. Он стоял у бара и, потягивая виски из стакана, общался с каким-то пожилым мужчиной. «Лаура, боже мой! Я уже начал волноваться! Почему ты не отвечаешь на звонки?» «Черт!» Я попыталась поискать телефон в карманах, Но карманов на платье обнаружено не было. Видимо, оставила дома. Прости, я немного задержалась. Не страшно. Все только собираются. Потрясающе выглядишь. Спасибо, ты тоже. Мужчина был в темно-синем костюме в крупную клетку и голубой рубашке. Все было идеально, даже слишком идеально. Сейчас найду маму. Она с Андреем обходит всех гостей. Арсений стал вглядываться в толпу, а я сразу заприметила на горизонте ярко-красное платье с перьями на плече. Лица его обладательницы видно не было, но готова поспорить, что это была Адриана Кирилловна. Наконец в толпе и Арсений нашёл мать. Они переглянулись и пошли друг другу навстречу. Вот только старшего сына рядом с женщиной я не видела. — Адриана Кирилловна, красный определенно ваш цвет. — А Лагерфельд определенно мой дизайнер, — в той же манере ответила женщина. — Милая, ты великолепна, как и всегда. Позволь представить тебя моему старшему сыну. — А где он? Андрей — Андрей! После секундного замешательства из толпы Адриана Кирилловна вытянула мужчину со стаканом виски в руках. — Лаура, познакомься! Это Андрей, мой старший сын. Андрюша, это Лаура, девушка Арсения. Очень приятно с вами познакомиться, Лаура. Особенный акцент мужчина сделал на моем имени и широко улыбнулась. А я не улыбнулась и не отвесила дежурной фразы. В тот момент я вообще забыла о всяких нормах приличия и необходимости держать лицо. потому что мне только что представили моего бывшего мужа. Наверное, возникает вопрос, как я могла не узнать фамилию бывшего мужа или не вспомнить его родственников. Но об этом позже, пока я не в состоянии. Когда я посмотрела в голубые глаза и осознала, кто стоит передо мной, вместо мира вокруг образовалась пустота. н и страха. Ни переживаний, ни ностальгии, только пустота и голубые глаза напротив. Я не понимала, просто не верила, что он и впрямь здесь, стоит передо мной, что он и есть старший сын, просто быть не может. Я не осознавала себя, не осознавала реальности. Из себя меня выдернул Арсений, когда у бара мы остались вдвоем. — Все в порядке, ты как-то изменилась и не сказала ни слова. — Резко голова заболела, — соврала я. — Очень нехорошо. Пойду умоюсь холодной водой. Не дав Арсению возможности сказать что-то еще, я растворилась в толпе гостей и поспешила в дом к одной из ванных комнат. Я шла так быстро, что не видела никого перед собой, только молилась, чтобы Андрею не пришло в голову догонять меня. Добравшись до ванной, я скрылась за дверью, повернула защёлку замка и скатилась по стене на пол, наплевав абсолютно на всё. «Это невозможно, просто уму непостижимо», — повторяла я, прикрывая рот рукой, чтобы не завопить во всё горло. На панику я дала себе всего минуту, после чего поднялась, опираясь руками о мраморную раковину, и посмотрела на себя в зеркало. Вид был еще тот. Кожа побледнела, как у трупа, губы стали почти синие, и глаза в панике бегали в разные стороны. Келя, нужно успокоиться. То, что произошло, уже произошло. Нужно сохранить лицо и достойно провести этот вечер. Андрей не сказал ни слова, значит, с ним можно будет поговорить позже. Разговор уже дело десятое. Придав себе человеческий вид, я вышла из ванной и вернулась к Арсению, который продолжал ждать меня у бара. Ты в порядке? Если плохо себя чувствуешь, лучше уйти. Нет-нет, мне стало намного лучше. Возьмешь мне что-нибудь выпить? Чего хочешь? — Вудки. — Можно шампанского. Хотя я и уговаривала себя быть спокойной, всё равно нервно осматривала толпу в поисках Андрея. Несколько раз мы пересекались взглядами, но мужчина был далеко. Тогда он салютовал мне бокалом, по-свойски вскидывал брови и лучезарно улыбался. Я же чуть в обморок не падала. — Ты понравилась брату. как сквозь пелену тумана до меня донёсся голос Арсения. — Да? С чего бы это? — Он выглядел расположенным к тебе. Обычно проявить эмоции — это не о нём, а тот даже улыбается. Я просто умею располагать к себе. Званый вечер проходил гладко и скучно. Со всех сторон слышались светские разговоры, пустая болтовня... Гости пробовали закуски с черной икрой и камчатскими крабами, пили дорогой алкоголь. Через пару часов мне это откровенно надоело. Я бы даже ушла, сославшись на пресловутую несуществующую головную боль. Но Роза еще не вернулась, а я должна была следить за семьей Архиповых и отвлекать Адриану, если она заметит пропажу горничной. Но, наконец, когда сил держать плечи расправленными совсем не осталось, на летней террасе появилась роза. «Ты где была? Я не вижу тебя весь вечер!» — точно Коршун тут же рядом с ней появилась Адриана Кирилловна. «Снова эти чудесные тарталетки? Мне кажется, эта девушка сегодня работает на меня одну!» «Честное слово, весь вечер поедаю закуски с ее подносов!» В подтверждении своим словам я взяла одну тарталетку и целиком сунула в рот, но тут же пожалела, потому что в них была натолкана какая-то несусветная гадость, называемая деликатесами у богачей. «В самом деле...» «Видимо, я упустила тебя из виду. Иди...» Адриана Кирилловна тоже брезгливо взяла одну из закусок и проводила Розу пытливым взглядом. Женщина успела дать мне знак, что операция прошла успешно. Но, честно говоря, ее незаконное проникновение в чужое жилье волновало меня сегодня меньше всего. Хотелось поскорее оказаться дома и упасть в кровать. Я, наверное, пойду. Голова никак не проходит, и я порядком утомилась. — сказала Арсению и подняла на мужчину жалостливый взгляд. — Конечно, тебя проводить? — Нет, что-то, я сама, у вас гости, веселись. На прощание мужчина поцеловал мне руку и отпустил в толпу гостей. Оказавшись за воротами дома, через несколько мгновений я услышала, как ворота хлопнули еще раз. Это был Андрей. Боковым зрением я видела, как он пробирался за мной через толпу, и морально была даже готова встретиться с ним сейчас. Мужчина шел за мной по асфальтированной дорожке, но делал вид, будто мы не вместе. Я ощущала его присутствие в паре шагов от себя. Через два дома от резиденции с т р о г а н о в ы х его шаги стихли. Я обернулась, чтобы понять, куда пропал мужчина. но он просто свернул на тропинку, ведущую к двухэтажному коттеджу из красного кирпича, и стоял в ожидании, пока я догадаюсь следовать за ним. Не говоря ни слова, не задавая вопросов, я покорно свернула и пошла следом. Мы так и не обменялись ни единой фразой. Через двор мужчина провёл нас к дому, а там открыл для меня дверь, и пропустил в светлую прихожую. «Снимать обувь?» — зачем-то уточнила я, видя, как Андрей разувается. «А ты отвыкла от манер? Конечно, снимать. Я и так заколебался мыть этот дом». «У тебя нет горничной?» «Уверена, что хочешь поговорить о способах приведения этого дома в порядок?» Мужчина развернулся и, глядя на меня, хмыкнул. Я и сама понимала, что эти вопросы – всего лишь способ оттянуть разговор. Глупо. Проходи на кухню, в доме не жарко, сейчас спущу тебе какую-нибудь кофту. Глядя вслед мужчине, я понимала, что просто сейчас не будет. Наверное, пришло время рассказать об особенностях моего прошлого брака, и п е р в а я из них з а к л ю ч а л а с ь в том, что длился он двадцать часов. Мне было двадцать два. Я заканчивала институт. С компанией девчонок мы собрались провести выходные в загородном доме. Шашлыки, пиво, песни у костра. В общем, стандартно. Девчонки позвали знакомых, знакомые позвали друзей. И наши посиделки переросли в шумную вечеринку на сорок человек. В числе приглашенных был Андрей. Он старше меня, кажется, на пять лет. Но тогда он не выглядел серьёзным дядей. Это был открытый парень, которых называют плохишами и в которых влюбляются девчонки вроде меня. Он носил кожаную куртку, ездил на мотоцикле и вел себя в меру нагло. От него исходила невероятная харизма, сражающая на повал, и меня с р а з и л о н а к р ы л о тем самым цунами, которому невозможно сопротивляться. Все два дня мы не отлипали друг от друга, но не спали, нет – Мы целовались, обнимались, сидели в обнимку у костра и и з б е г а л и от всех к берегу, чтобы побыть вдвоем и просто помолчать. А два дня закончились особенно хорошим застольем. Мало кто что-то помнил, но мы с Андреем проснулись с печатями в паспортах. На трезвую голову мы понимали, что брак никому из нас не нужен. Да и мы в обычной жизни за пределами загородного дома друг другу были не нужны. Так что без лишних истерик на следующий день после бракосочетания мы подали заявление на развод и через месяц встретились во второй и, как тогда казалось, последний раз в жизни, чтобы забрать заявление о расторжении брака. Вот такая незамысловатая история из моей шальной юности. Тогда я и предположить не могла, что с Андреем мы еще встретимся. а подумать, что он из богатой семьи и вовсе в голову не приходило. У Андрея была другая фамилия, и пять лет назад он вместе с нами кое-как наскребал деньги, чтобы скинуться на алкоголь и еду. Рассказывал, что подрабатывает грузчиком и помогает в конторе по продаже недвижимости, но мечтает о своем крупном деле. Выходит, что мечта исполнилась. С тех пор Андрей изменился, по крайней мере, внешне. Стал носить стильную короткую стрижку, сбрил дурацкую щетину, которая царапала мне щеки, подкачался. Увидев его сегодня в белой футболке, обтягивающей спортивное тело, я невольно вспомнила, что и пять лет назад внешне он был хорош. «Возьми». Скоро мужчина вернулся в кухню и протянул мне шерстяную бежевую кофту на крупных пуговицах. Спасибо. В доме было и впрямь не жарко, так что я решила одеться. «Пить что-нибудь будешь? Есть пиво?» Не дожидаясь моего ответа, Андрей достал из холодильника две жестяные банки и протянул одну из них мне. В прошлый раз после этого пива мы поженились. «Поженились мы, когда смешали это пиво с дешевой водкой?» Синхронно мы открыли банки и сделали по глотку горьковатой жидкости. Я уже предвкушала, что завтра организм припомнит мне шампанское, запитое пивом. Но это будет завтра. Андрей, видимо, похмелье тоже не боялся. И после нескольких стаканов виски, которые выпил на вечере, за пару глотков опустошил всю банку. Спасибо, что не стал устраивать разборки при гостях. — Шутишь? Я один хочу знать правду. Мужчина не мог скрывать улыбки победителя на своем лице. Он смотрел на меня в упор, скрещивая руки на груди и буквально требовал объяснений. «Зачем ты играешь в отношения с моим братом?» «Почему играю? Мы нравимся друг другу». «Ангелина, тебе нравятся плохие мальчики, а не этот манерный зануда. И ему, кстати, тоже нравятся плохие мальчики». В ч е м ты? Я категорически не понимала шутки, если это была шутка. Арсений гей. Что тут непонятного? — Мы с ним встречаемся, — серьёзно напомнила я. — Спали? Нет. — Целовались? Нет. Или я ошибаюсь? Андрей смотрел на меня с таким видом, как будто всё знает, и это безумно раздражало. — Мы мало знакомы, не торопим события. «Сколько вы знакомы?» «Наверное, неделю», — прикинула я мысленно. Андрей зачем-то поднялся со стула и встал за моей спиной. Я напряглась, но старалась не подавать виду. «Мы с тобой были знакомы пару дней». Мужчина вдруг резко поднял меня в воздух за талию и усадил на стол. Не успела я помниться, как он нагло вклинился между моих ног и с напором поцеловал, не давая высвободиться из стальной хватки. неожиданности я не оттолкнула его, а... ответила на поцелуй. Глубоко вдохнув, прижалась к мужчине всем телом и ощутила, как грубо он терзает мои губы. — Вот это называется торопить с о б ы т и я выдохнул Андрей мне в губы после страстного поцелуя, придерживая за затылок. — А Арсений гей — гей. Мужчина отошел в сторону и вернулся на свой стул. А я так и продолжила сидеть на деревянной столешнице, думая, что неплохо было бы о т в е с и т ь ему пощечину за такое поведение. — С другой стороны, мне это на руку. Андрей хлопнул еще одной банкой пива и лукаво посмотрел на меня. — Буду уверен, что жена мне не изменяет. — Бывшая жена, — напомнила я, слезая со стола. — Нет, Ангелина, просто жена. Полуулыбка не сходила с моего лица несколько секунд. Честно говоря, я успела подумать, что Андрей просто слишком пьян и несёт какую-то ерунду. Но мужчина выглядел трезвым и серьёзным. Я в тот момент ещё не понимала всей серьёзности ситуации. Я тогда ещё вообще ничего не понимала и предпочла молчать в ожидании, пока мне не разжуют информацию. — А я думал, ты в курсе. После моего минутного замешательства ответил Андрей. — В курсе чего? Мы разведены, у меня дома лежит свидетельство о расторжении брака. — Наш развод был признан недействительным по юридическим причинам. — Подожди, подожди, что ты такое говоришь? Сознание еще не понимало всей сути происходящего, а вот сердце п р е ч у в с т в о в а л о беду и г у л к о билось в груди. Нам должны были прийти письма по месту жительства с уведомлением. Но кто читает письма и живет там, где прописан? Я случайно узнал, когда разгребал почту в отцовской квартире. Я прописана в деревне у маминой сестры, но там никто не живет уже три года, будто в тумане произнесла я. Когда я узнал, официально мы были женаты уже больше года. Я хотел связаться с тобой и не понимал, почему ты не сделала этого первое. Но несколько человек дали мне твой старый номер, на который ты не отвечала. С той вечеринки я никого не знал, кроме парня, который меня позвал, но незадолго до описываемых событий он ушел в запой и уехал в лечебницу. Да и, признаться честно, мне тогда было не до развода. — Стыдно говорить, но у меня бы и денег не нашлось, чтобы заплатить пошлину. — И ты предпочел быть женатым? — Геля, ты не представляешь, в какой заднице на тот момент находилась моя жизнь. Я устал считать свои долги, перестал запоминать, сколько раз мне отказали в работе. Брак с тобой — самое прекрасное, что было у меня на тот момент. — А потом... Ты же, судя по всему, стал неплохо зарабатывать. Я обвела взглядом кухню частного дома. Да, у меня получилось открыть свою компанию. И вместе с этим я начал работать под 20 часов в сутки. Было совсем не до развода. Если хочешь знать, я забыл о браке с тобой года так на полтора. А чего вспомнил? Ты стала журналистом года, увидел в одном журнале. Даже не представляешь, насколько я тогда был в шоке. Понимал, что наш брак зашел слишком далеко, но больше напрягал тот факт, что после развода нам предстоит делить имущество, которого за три с половиной года у меня прибавилось. Впервые за десять минут рада, что я замужем за тобой. Я рассмеялась, делая глоток пива. Не волнуйся, кроме развода я ничего не попрошу. «Поверить не могу, что мы женаты пять лет и встретились при таких обстоятельствах. Рассказывай, что ты тут делаешь!» Почему-то я была уверена, что врать и утаивать что-то от Андрея бесполезно. Я вмиг позабыла о нашем браке, о его наглом характере и выложила всю подноготную историю как на духу. Рассказала о своей покатившейся с горы карьере журналиста, об отчалившей в Европу хозяйки дома, обмане подруг горничных и местной знати. Андрей буквально хохотал от моего рассказа, и я невольно тоже начала улыбаться. Потому что это все невообразимо странно. — В какое же дерьмо ты залезла? Впрочем, будет интересно наблюдать за этим со стороны. — Незачем тут наблюдать. — С Арсением у нас ничего серьезного, с девочками я хорошо общаюсь, в светское общество вписалась, у меня все под контролем. — А почему тогда голос дрожит? Мужчина неожиданно взял мою руку в свои и поднес ее к губам. Я замерла, ощутив, как горячее дыхание согревает мои озябшие пальцы, как красивые губы касаются кожи. — Не думай меня обманывать, я это чувствую, — прошептал мужчина, глядя мне в глаза. — Я единственный, кого в этом посёлке обмануть у тебя не получится. — Я не пытаюсь. — Но ты в самом деле сохранишь мои тайны? — Ангелина, я готов помогать тебе, чтобы видеть, как ты водишь мою семейку за нос. Ни за что не пропущу такое зрелище. — Почему у вас такие отношения? — осмелилась спросить я. Андрей тяжело вздохнул и вернулся к окну. Судя по всему, я задала очень глубокий и личный вопрос. Конечно, было ясно, что в их семье не всё гладко, но меня интересовали подробности. Адриана Кирилловна и Арсений говорили лишь в общих чертах, что в семье всё хорошо. Только вот Андрей отличается наглостью и отсутствием манер. Интересно, что скажет сам мужчина? «Мать вышла замуж в 19 лет». Она была из очень богатой семьи, отец, простой работяга. Изначально все было по любви, вот только очень скоро мамочка поняла, что в этом браке ей не светит шикарный дом в Подмосковье, поездки на Мальдивы и дизайнерские наряды. Они начали процесс развода. Из имущества делить было особо нечего, но вот на руках у семьи остались два маленьких ребенка, двухлетний я и новорожденный Арсений. не — Поделили детей между собой? — ужаснулась я. — Мать поделила. Отец настаивал на равноправной опеке над обоими детьми. Арсений уехал с матерью в Подмосковье в особняк, купленный им дедом, а я остался в скромной квартире на окраине Москвы с отцом. — Это ужасно. Как можно так поступать с детьми? Но Андрей мой вопрос проигнорировал. — Легко нам с папой никогда не было, но мы не жаловались. Я обещал ему, что когда-нибудь он не будет ни в чем себе отказывать. — Тогда почему ты сейчас живешь здесь, а не с отцом? На лице Андрея появилась зловещая улыбка, от которой холодок побежал по спине. — Папа в Швейцарии, ему там нравится. А я здесь, чтобы злить любимую семью. Когда я добился успеха, мама сделала вид, что 25 лет... «Ни она не замечала существование сына. Мы снова стали одной семьей для людей. Но я им как кость в горле. Мой дом по соседству — постоянное напоминание о том, что они всего лишь шестерки, которым, к тому же, очень скоро придется убраться отсюда». «Почему убраться?» — не поняла я. «Мой дед тот еще шутник. Денег у него немерено, и распоряжается он ими как хочет». Старикан захотел при жизни обеспечивать свою дочь и младшего внука, а по завещанию всем своим имуществом и активами наделить меня». «То есть после его смерти Адриан а и а р с е н и я останутся с голой задницей, а ты станешь владельцем многомиллионной империи?» «Ага», – очень просто ответил мужчина. «Здорово, правда? Пожертвую абсолютно все деньги деда на благотворительность». А этим двоим пришлю приглашение на ужин, п о с в я щ е н н ы й этому. Жестоко, — резюмировала я. Брось, ты бы хотела на это посмотреть. Тут я не сдержала улыбки и рассмеялась. Андрей был прав. Я бы не упустила возможности увидеть, как самозванцев гонят из этого поселка поганой метлой. Вот только один из этих самозванцев мой парень. Андрей, наверное, в тот момент подумал о том же, потому что злорадная усмешка на его лице сменилась доброй насмешливой улыбкой. «Даже знать, когда подготовишь бумаги для развода, я все подпишу и забудем о прошлом». С этими словами я встала, скинула с плеч уютную кофту и пошла из кухни в прихожую, чтобы убраться из дома. Андрей пошел следом. Уже у двери, когда я обнаружила, что она закрыта на ключ, мужчина склонился надо мной и прошептал. О нашем прошлом не забыть, и я планирую наверстать все упущенное за пять лет брака. Тогда я была в легком шоке и состоянии опьянения, что даже не подумала, что бы все это могло значить. Осознание произошедшего пришло только на следующий день.